Элитнет представляет Маша Малиновская Училка и мажор Читает Надежда Леонтьева Глава первая Офигенная задница. Слышу сзади замечания, а за ним раздаются смешки и присвистывания. И нужно же было этой чертовой ручки выпустить из сумки, когда я полезла за смартфоном. Пришлось наклониться и поднять. И получить спину вот это. Точнее, чуть ниже спины. Сёма, ты был бы не ты, если бы не обратил внимания, комментирует кто-то из парней. Радич, ты вообще нормальный? Слышу девичий возмущённый возглас. Лен, мне нравится что-то, вали. Спокойно отвечает тот же наглый голос, что высказал восторг моей задницей. Но я не реагирую. Признаться, трушу. Придется писать докладную, проводить разбирательство, а в первый свой рабочий день мне этого совсем не хочется. Поэтому я делаю вид, что не услышала. Вроде бы как типа была в наушниках. И максимально ровным шагом иду дальше ко входу. Студенты группками стоят в университетском дворе. Кто-то большими компаниями, кто-то по двое или трое. Болтают, смеются. И все такие разные, от модных гламурных красоток до котов с черной помадой. И таких вот придурков, как тот, что отпустил пошлость в мою сторону. Я, кстати, обратила внимание на их компанию, когда мимо проходила. Типичные короли жизни. Мажоры. Разнузданные говнюки, возомнившие, что мир принадлежит им. Это все разительно отличается от школы, где я раньше работала. Там тоже разные дети, но не настолько это заметно. Форма все-таки и более строгие правила внешнего вида. Только войдя на кафедру, я расслабляю плечи. Боже, и это я еще ни одной пары не провела. Пока прошла под взглядами этой банды возле крутых ктачек, вся изнервничалась и вспотела. — Василина Адамовна! — ко мне подходит декан. — Улыбчивый мужчина лет шестидесяти с густистыми серыми бровями. — Готовы к первому рабочему дню? — Готова! — улыбаясь в ответ но внутри что-то сомневаюсь в своих словах. Попасть преподавать в один из лучших университетов страны в Москве для обычной школьной учительницы из Волгограда – огромная удача. Шанс, который выпадает раз в жизни. Моя мечта еще со времен учебы в педунивере. Я этот шанс не упущу. Сейчас соберусь, включу свое педагогическое мастерство и профессиональное обаяние и пойду на свою первую пару в качестве преподавателя. Все будет хорошо. Четвертый курс уже не такие шумные и дурные, как первый, так что сложностей возникнуть не должно. Снова улыбается и подмигивает профессор. Удачи тебе. Все будет хорошо. Говорю я себе, беру подготовленные и распечатанные таблицы на раздачу студентам, флешку и методичку. Поправляю жакет и проверяю, чтобы верхняя пуковица блузки была застегнута. Невольно бросаю взгляд на свою задницу в зеркало, обтянутую черной юбкой-карандашом длиной до колена. Все прилично, никаких пятен или излишне проступающих округлостей, никаких глубоких разрезов. Делаю вдох-выдох и, отбросив длинную прядь за плечо, выхожу из кафедры и направляюсь в аудиторию. Цокот шпилек тонет в шумном коридоре до того момента, как звенит звонок, и студенты расползаются по аудиториям. Я тоже нахожу нужную. Триста Выпрямив спину, я вхожу в аудиторию, чеканно подсмолкнувшие разговоры студентов, прохожу к столу и кладу на него вещи, а потом поворачиваюсь к ребятам. «Добрый день!» Слегка улыбаюсь и говорю достаточно громко, чтобы меня могли услышать даже задние ряды. «Меня зовут Василина Адамовна. Я буду преподавать у вас фонетику английского языка. Скольжу взглядом по притихшим и внимательно наблюдающим за мной студентам» а потом вдруг спотыкаешь на одном из них. Парень сидит вальяжно развалившись и осматривает меня куда более внимательно, чем остальные. Я оказался прав. Усмехается и говорит негромко, а я узнаю его по голосу. Это именно тот хан, что отпустил в мою сторону пошлую шуточку во дворе университета.